Глава четвертая. Эти походы Тень всегда воспринимал как каторгу. Хотя нет, на каторгу он отправился бы с большим удовольствием. Лучше, чем отчитываться перед представителями ЦРУ, придумывать убедительные оправдания для Айрис. И все это под недовольными взглядами директора. Ну, Айрис, еще одна выходка, и нас точно изолирует. Марта Пристли, аналитика из ЦРУ, ждала их у круглого директорского стола из белого стекла. Из-за черного классического костюма и черных как смоль, волос до пояса она почти сливалась с окружением. На ее фоне директора в мешковатом платье до колен с обесвеченными волосами, уложенными в шлемообразную прическу, смотрелась как сплошное белое пятно. «Добрый день!» — неловко поприветствовал их тень у входа. «Здрасте!» — Айрис даже не взглянула на них. Ей лишь хотелось поскорее отсюда убраться, чтобы не тратить время зря. «Присаживайтесь!» Директор мягко указала на два повисших в воздухе кресла-чаши с обратной стороны ее стола. Когда они сели, она перевела многозначительный взгляд. На Марту. И та, тяжело вздохнув, в преддверии очередной выволочки, устало заговорила. «Не следует объяснять, что именно привело меня сюда в мой выходной». «Ох, мисс Присли, я глубоко сожалею». Тень сгорбился, неосознанно стиснув в кулаках ткань джинсов и повернулся в сторону подруги. Уверен, Айрис тоже все осознала, когда увидела обезображенные тела. Верно? Айрис задумчиво смотрела в потолок, пока тень не ткнула ее локтем в бок. «А что? Да-да, мне тоже так жаль, что я прикончила тех потенциально опасных для мирных людей преступников». «Так, все!» Марта взмахнула рукой, обрывая ее. «Обойдусь без этого. Я уже давно поняла, что вам, Айрис, закон не писан» но вынуждена предупредить, что еще одно несанкционированное убийство, и нам придется принять меры. — Какие, например? — спросила Айрис без малейшего интереса. — Мы конфискуем ваше оружие. Если это не сработает, то ограничим передвижение по городу. Светлые густые брови Айрис сошлись на переносице. Она сложила руки на груди, закинула одну ногу на другую и воскликнула. — Хорошо, тогда на устранение аномалий меня не ждите. Ваш друг прекрасно справится и один. А если аномалий будет много, он же не может разорваться. Тогда подключим особый отряд. Ощутив вкус победы, Марта извительно улыбнулась. Не пропадем, не волнуйтесь. Недовольная Айрис резко откинулась назад, позабыв, что у кресла нет спинки. И едва не рухнула на пол. Что-нибудь еще, мисс Пристли? Поинтересовалась директор. Айрис свободна, а вот вы, тень, останьтесь. Друзья обменялись вопросительными взглядами, но в конечном счете Айрис повиновалась. Когда она покинула кабинет, лицо Марты стало проще. Она подошла к тени поближе и заговорила на тон ниже. «Айрис полезна, но очень опасна. Она практически не поддается контролю, и только вы можете ее остановить. Пожалуйста, поговорите с ней. Мне не хочется запирать ее в какой-нибудь камере, особенно учитывая, что это может ее только разозлить, и мы потеряем ее доверие». У нее искаженное понимание справедливости, подхватила директор. Я слышала, она не всегда была такой, и что-то к этому привело, но мы не можем оправдывать ее действия какой-то травмой тысячелетней давности. Буквально тысячелетней, отметила Марта. В этом отчасти моя вина, отвечал тень, поникнув. Я вас понял. Сделаю все, что в моих силах. Можете начать сегодня же. Сегодня он поднял голову. Не думаю, что мои угрозы на нее повлияют. Она может незаметно уйти. Так что ночью вы выходите патрулировать город. Постарайтесь не допустить новые смерти. Если наткнетесь на грабителей, то предоставьте их полиции, а Айрис обезвредьте и доставьте нам. Но не переживайте, мы не обидим ее. Но и вы нас поймите. Мы не можем позволить ей делать все, что вздумается. Такое поведение могло остаться безнаказанным 200 и даже 100 лет назад но сейчас она работает под эгидой ЦРУ. И если не пресечем такие выходки сейчас, то что же будет дальше? Это сейчас она действует постепенно и под покровом ночи, а потом что? Резню прямо на глазах у мирного населения устроит. Ее нужно приструнить, пока не поздно». «Я вас понял, мисс Пристли, и все же прошу быть с ней мягче. Если будете давить, то сделаете только хуже». Она, понимающе кивнула. Ветвь разговора перехватила директор Кларк. «Как ваш брат? Мы давно не получали от него вестей». Тень почувствовал привычную печаль. «Я уже два месяца ничего не слышала от Азаруэля. Он ведет отшельнический образ жизни и не отвечает на звонки. Я даже не знаю, в какой части света он сейчас находится. Чем бы он сейчас ни занимался и где бы ни был, боюсь, его придется потревожить». Марта, подбоченившись принялась обходить стол директора и кресло тени. Этих тварей становится все больше. Говорят, среди них даже есть драконы. В прошлом веке нам было проще контролировать ситуацию. Ни телефонов, ни интернета, а телевидение и газеты под контролем правительства. Сейчас же то и дело в сеть утекают снимки и даже видео с монстрами. Спасибо людям за их скептицизм и веру, будто все это монтаж и графика. Благо в большие города эти твари не суются. Вот тут оставить в тайне то, что мир столетиями подвергается атаками монстров, которые берутся неизвестно откуда, было бы практически невозможно. «Их пугают радиации и шум городов», — пояснил Тень. «Поэтому они предпочитают тихие места». «На наше счастье». Марта опустилась в кресло, которое занимала Айрис, и сцепила руки в замок на коленях. «Вчера в лесах Небраски мы потеряли двух бойцов. Выжившие из того отряда говорят что им пришлось иметь дело с существом, похожим на дракона, но гораздо уродливее. «Василиск?» «Этого мы уже не узнаем. Бойца, который снимал его, оно проглотило целиком. Остальным пришлось спасаться бегством. Людей в ближайших населенных пунктах эвакуировали под предлогом того, что неподалеку начался пожар». «Откуда берутся эти твари? Тень есть догадки?» спросила директор. «Никаких». «Так что на фоне участившихся нападений мы на самом деле остро нуждаемся в сверхлюдях вроде вас и в вашем брате». Марта встала и похлопала Тень по плечу. «Может, есть кто-то еще на примете?» Тень сглотнул. «Разве что Калипса? «Нет», — тут же отрезала Марта. «С ведьмами мы дела не имеем. Достаточно вспомнить историю Мелани». Калипса не зло», — вступился за нее Тень, впервые заговорив тверже. «Сила, которой она обладает, создана злом. Это проклятая сила, и сама она проклята. Вы сами видели, на что она способна. Но ведь мне вы доверяете, а я гораздо сильнее». Он осекся. Не стоит напоминать им ни о его силе, ни об опасности, которую она несет для всего человечества. Но тень поняли и без лишних слов. Марта подошла к нему сзади и положила руки на плечи. «Вы оплот безопасности на этой земле добрый могущественный и что важнее всего благоразумный и мы благодарны вам за это мне не положено говорить о таком но без вас мы как без рук она отступила и встала рядом с директором но калипса а также айрис и даже ваш брат без должного контроля способны на ужасные вещи в случае с калипса мы так и вовсе не до конца понимаем с чем имеем дело а заруэль совершенно безобиден без своей скрипки о Уверена, не будь эта скрипка и другие артефакты заперты в хранилище, его бы и след с этой скрипкой простыл. Нельзя, чтобы она вновь попала к нему в руки. Нам на земле не нужен геноцид. И своих сумасбродов с бомбами хватает. Он изменился. Мы не сомневаемся в том, что состояние временной смерти его отрезвило. Но опасность не исключаем. «Чего бояться, если скрипка под охраной, через которую даже нам не пройти?» выпрямилась директор. И это скорее плохо, чем хорошо. Артефакты помогли бы вам, Марта, быстренько пополнить ряды бойцов и спецотрядов, а не ждать каждый год выпуска студентов колледжа элементов имени Мелани. И кому вы предложили бы верить артефакты? Военным, они уже обучены и достаточно выносливы. Ох, Марта засмеялась. Наши вооруженные силы и даже ЦРУ были бы счастливы иметь хотя бы парочку людей, владеющих артефактами. Они и так постоянно пытаются перекупить наших бойцов, вербуют их еще в колледже. Но в итоге никто их не получит», — улыбнулась ей директор. «Спасибо покойному основателю за его осторожность». «Неужели нет способов вскрыть хранилище безопасным путем?» — спросил тень. «Все комбинации кодов мы исчерпали. Бункер устроен так, что любое вмешательство извне активирует систему защиты, которая уничтожит все содержимое» а просто отпечаток пальца основателя не работает. Нужен ли он сам, живой и невредимый, или его прямой наследник, который, судя по всему, мертв, Иначе бы мы его давно нашли. Так что у нас только два пути, и оба нам нужны», — продолжила Марта. «Ждать студентов колледжа элементов и искать сверхлюдей, которым можно доверять и которые будут хоть немного дисциплинированы». «Я вас понял». Тень встал с кресла. Постараюсь найти брата и поговорить с ним. А пока мне пора». «Да, конечно», — кивнула ему Марта. «Спасибо, что уделили нам время». Стоило ему выйти из кабинета, как между женщинами повисло напряженное молчание. Марта устала, потерла переносицу и плюхнулась в кресло. «Я думала, что вы его предупредите». «Пока рано», — заверила ее директор. «Угрозы нет». «Будете ждать, когда они столкнутся лицом к лицу?» Высоко подняв голову, директор смерила ее оценивающим взглядом и сдержанно улыбнулась. «Ни о чем не беспокойтесь, мисс Присли. Всему свое время».